Глава 4 Диана. Я телепортировалась прямо в квартиру Габи. Чёрный дым вокруг меня рассеялся, и я с грохотом уронила свои сумки на пол. В этой части мира было восемь часов утра. Я проверила это, чтобы точно застать её дома. «Габи!» Позвала я. «Твоя любимая и единственная сестра здесь!» Обычно мои внезапные появления заканчивались визгом и объятиями. Но на этот раз меня встретила только тишина. Я огляделась, заметив новый белый стеллаж и стеклянный стол, заваленный журналами. Белые стены украшало несколько картин. Габби изменила стиль, но в этом не было ничего необычного. Ей нравилось украшать свой дом. Мое внимание привлек букет цветов на кухонном столе. Прищурившись, я подошла, чтобы получше рассмотреть охапку разнообразных лилий. Это были любимые цветы Габби, и мне не нужно было читать текст на открытке, чтобы понять, кто их подарил. Улыбнувшись, я направилась к ее комнате. Открыв дверь, я включила свет и увидела разбросанную на полу одежду. Мужские брюки были небрежно брошены на стул, а пара моих туфель валялась на меховом коврике рядом с кроватью. — Что ж, это объясняет, почему ты не отвечала на мои сообщения, — громко произнесла я, уперев руки в бока. Это привлекло ее внимание. Габби резко вскочила с кровати, прижав простыню к груди, а ее любовник поднял голову и уставился на меня сонным взглядом. Спутанные лохматые волосы окончательно подтвердили личность мужчины, который делил постель с моей сестрой. Довольная ухмылка изогнула мои губы. «Не может быть!» «Ты, наконец-то, дала большому Рику шанс?» «Диана!» — Габби схватила подушку и кинула в меня. «Живо уходи отсюда!» Я рассмеялась, закрывая дверь в спальню. «Грамоты!» «Так много грамот!» Я стояла в гостиной и смотрела на многочисленные дипломы, полученные Габби в Валаэльском университете. У нее была настоящая жизнь, и это делало меня счастливой. Она получила в высшую степень в области медицины. Габби всегда любила помогать людям, совсем как наша мама. Она была светом и надеждой нашей семьи, в то время как я была тьмой и разрушением. Дверь в комнату Габби открылась, И она вышла в сопровождении Рика. Ее счастливое лицо стоило всех перенесенных мною страданий. Она хихикнула над чем-то, что прошептал ей Рик, и кокетливо подмигнула ему через плечо, пока они шли по коридору. Габи была одета в синюю ночную сорочку, облегающую ее миниатюрную фигуру, а ее волосы все еще были слегка спутаны. «Рад снова видеть тебя, Диана», — сказал Рик, повернув ко мне свое слегка покрасневшее от смущения лицо. Рик Эвергрин. Этот местный врач положил глаз на мою сестру с тех самых пор, как она переехала в солнечный Валаэль несколько лет назад. Я видела его несколько раз, когда навещала Габи на работе. Сейчас мы встречались редко, и мое сердце сжалось от этой мысли. «Сколько же я пропустила!» «Рик, как давно мы не виделись!» «Ты отлично выглядишь!» Я замолчала, не сводя с него взгляда. Его запах изменился, и я знала, что он меня боится. Примитивные смертные инстинкты предупреждали его об опасности — хотя он и не понимал, почему. «Прошло уже несколько месяцев». Он слегка улыбнулся мне и тяжело сглотнул. Габби покачала головой, слушая наш разговор. Она была хорошо знакома с моей властностью. Она осторожно взяла его за руку и повела к двери. «Ты опоздаешь на работу». Они улыбались друг другу так, словно все остальное не имеет значения. Рик наклонился и нежно поцеловал сестру в висок, прежде чем она открыла дверь. Ее глаза светились любовью и радостью. Когда Рик вышел, она помахала, пообещала позвонить ему позже и закрыла дверь. В груди образовалась тупая боль — Горло предательски сжалось, и я отвела взгляд. Я хотела хотя бы малую талику того, что они испытывали. Но я отказалась от шанса на нормальную жизнь сотни лет назад, когда променяла свою жизнь на ее. От мрачных мыслей меня оторвал счастливый визг Габи, Она подбежала и практически задушила меня в объятиях. «Боже мой, Ди, Я сильно по тебе скучала!» — прошептала она, уткнувшись мне в волосы. «Я тоже по тебе скучала!» Я крепко обняла ее в ответ. «Было приятно находиться в чьих-то объятиях и не беспокоиться о том, что у тебя вырвут сердце». Она отстранилась, широко мне улыбаясь. Ее глаза сияли. «Как долго ты сможешь остаться на этот раз?» Это была горькая правда моих визитов. Я оставалась на то время, которое мне отводил Каден. Я пожала плечами. «Пока не знаю. Ну, давай используем это время по полной». «Согласна?» «Как насчет завтрака?» Я кивнула и одарила ее лучезарной улыбкой. Габби повернулась и пошла на кухню. Я последовала за ней и устроилась на ближайшем барном стуле. Она потянулась к холодильнику, вытащила оттуда гору всевозможных продуктов и повернулась к кофейнику. Я положила руку под подбородок, наблюдая за тем, как она встает на цыпочки, чтобы достать нам две кружки. «Мне так нравится эта бело-коричневая расцветка!» «Кухня выглядит потрясающе!» «Спасибо! Она совсем новая!» Рик настоял на мраморной отделке, хоть я и говорила ему, что мне не нужен ремонт. Я удивленно подняла брови и перегнулась через стол, поддразнивая сестру. «О, так теперь он покупает вещи для твоей квартиры?» Наши взгляды встретились. Она добавила кофе в кофеварку и нажала на кнопку. «Ну, в последнее время он часто здесь остается. «Что?» — задохнулась я. «И ты мне не сказала?» «С тобой не так-то просто связаться». Острая боль пронзила мою грудь, лишая возможности порадоваться этой новости. Я откинулась на спинку стула, сосредоточив внимание на своих руках. Габби обеспокоенно посмотрела на меня, уловив внезапную перемену в моем настроении. Мы с Риком не так уж давно. Она подошла к плите и вытащила из шкафа кастрюлю. У нас было несколько свиданий, а потом он просто начал оставаться на ночь. Я заставила себя улыбнуться, снова встретившись с ней взглядом. «Я рада за вас. Просто в последний раз, когда мы разговаривали, вы, ребята, все еще играли в эту дурацкую игру. Я сделала наигранную паузу. В игру мы друг друга не любим». Она разбила яйцо о сковороду и немного увеличила огонь. «Ди, прошло несколько месяцев с тех пор, как ты была у меня в гостях. Все меняется?» «Те месяцы, что Каден заставлял меня и всех остальных искать книгу, которой был одержим. Прошли месяцы с тех пор, как мне разрешили... Провести время с единственным человеком в мире, который меня любил. Месяцы. Это слово на мгновение повисло в воздухе, прежде чем я покачала головой. Что ж, приятно знать, что он дарит цветы не только для того, чтобы залезть к тебе под юбку. Я ухмыльнулась, но Габи лишь слегка улыбнулась мне и покачала головой. Она слишком хорошо меня знала. Она знала, что я шучу, когда мои чувства становятся слишком болезненными. «Знаешь, Ди, иногда мужчины делают приятные вещи только потому, что ты им нравишься. Это не обязательно связано с сексом». Она повернулась, прижимая кухонную лопатку к груди, изобразила вздох шутливо приложив тыльную сторону свободной руки к лбу. «Даже цветы!» «Откуда мне знать?» Слова сорвались с моих губ, прежде чем я успела осознать, что говорю. Я ненавидела, когда Габби обо мне беспокоилась и знала, что эти слова выведут ее из себя. Ее плечи поникли, но она продолжила взбивать яйца и поджаривать тосты. Она ничего не сказала, но я отчетливо чувствовала ее гнев. «Габи, я просто... я его ненавижу!» Я встала и подошла к холодильнику, доставая бекон. «Я знаю, он и не должен тебе нравиться. Но тем не менее, благодаря ему ты все еще у меня есть». Она застыла, положив руки на столешницу, а затем снова повернулась ко мне. «Я здесь, потому что ты отдала свою жизнь за мою, и он помог мне это сделать. Я ненавижу то, что это дает ему право владеть тобой, что ты должна выполнять все его приказы из-за меня». Я развернула ее лицом к себе, Положив руки ей на плечи, я посмотрела ей в глаза и улыбнулась. Я не жалею об этом. И никогда не буду. Я знала, на что иду. И лучше буду до конца своих дней откликаться на каждый его зов, как собака, чем потеряю тебя. Она мягко улыбнулась. Знаю. Я просто о тебе беспокоюсь. «Чем ты занималась все это время? Где ты была?» «Честно?» — спросила я, отступая назад. «В тысячи мест!» Каден считает, что он близок к тому, чтобы найти книгу Азраила. «Что?» Ее глаза практически вылезли из орбит. «Книгу? Ту самую, которую он ищет целую вечность?» Ага. Но на данный момент я сомневаюсь, что это возможно. Прошло столько времени, а он до сих пор ее не нашел, понимаешь? Книга, мягко говоря, очень древняя. Да и война была не вчера. Она отступила назад, слегка покачав головой. Я всегда думала, что такая вещь очень надежно спрятана. Да, насчет этого. Она включила духовку, повернулась и снова посмотрела на меня. «Диана!» Я вытащила противень и пергаментную бумагу. Габи молча наблюдала за тем, как я выкладываю в ряд ломтики бекона. «Итак, помнишь, я говорила тебе, что у небожителей есть что-то вроде своей иерархии?» «Диана, что ты сделала?» «Не совсем я, но Алистер...» Она положила одну руку на бедро, а другой провела по лицу. «О боги!» «Я думаю, мы можем найти путь в Арариэль и таким образом приблизиться к Лиге, а значит, и к книге, которая, по его мнению, существует». «Что, если это произойдет?» «Что за этим последует?» Я пожала плечами и снова прошла мимо нее, чтобы взять со стола две чашки. Налив нам кофе, я ответила. «Честно говоря, не знаю. Каден говорит, что в ней ключ к открытию миров. Он хочет, чтобы мы стали нормальными, чтобы нам больше не пришлось прогибаться под небожителями и находиться в вечном страхе перед Лигой. «Прогибаться?» Я увидела ее изумленное выражение лица. «А люди не пострадают?» «Габи, ты же знаешь, я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось». «Я знаю. Но как насчет всех остальных, Ди?» «Если эта книга якобы создает нормальные условия...» «Для него и ему подобных?» «Для нас!» — вставила я, приподняв бровь. «Во мне столько же откадано, сколько и в тебе!» «Нет, мне не нужна кровь, и я не ем людей ради власти!» Слова повисли в воздухе. Габи была права. Ей не нужна была кровь, в отличие от нас даже если моя диета в последнее время не включала в себя смертных. Габби была другой. Она была бессмертной, но смертной по своей натуре. После обращения я спросила у Кадена, почему Габби не такая, как Тобиас, Алистер или я. Он сказал что она была так близка к смерти, что те части, которые должны были сделать ее подобной нам, были уничтожены. Ее срок жизни был куда дольше обычного, но она не могла менять облик, и ее потребности отличались от наших. Габи была другой, но намного лучше любого из нас. Кажется, Единственной силой, которой она обладала, была эмпатия. Я не знаю, как описать это иначе. Ей всегда удавалось успокоить человека, ее слова были в своем роде целительными. Ее голос, ее прикосновения вселяли надежду, а одно ее присутствие умиротворяло даже самого недовольного пациента. Она не была монстром, как мы. Нет, она была ангелом, рожденным из самого жестокого мрака. Габби беспокоиться не о чем. Книги не существует. Прошли столетия после войны богов и падение Раширима. Ничего не сохранилось, что бы ни думал Каден. На мгновение она задержала на мне взгляд, в ее янтарных глазах читалось беспокойство. «Надеюсь, ты права, Ди. Надеюсь». Я мягко улыбнулась. «Эй, я же старшая сестра, помнишь? Я всегда заботилась о нас и всегда буду. А еще я всегда права». Она фыркнула, Закатила глаза и отхлебнула кофе. «Итак, Арике, сказала я, глядя на нее через пар, поднимающийся из моей чашки. «О, боги, опять ты за свое», — сказала она. «Я всеми руками за хороший секс. Но ты ведь понимаешь, что это временно. То есть я очень рада, что ты наконец с кем-то спишь». Но я не хочу, чтобы повторилась история с щенком, которого ты приютила несколько лет назад. Он прожил долгую счастливую жизнь и умер от старости, а ты все равно оплакивала его почти шесть лет. Габби отвернулась, услышав сигнал духовки, оповестивший нас о том, что вкусный завтрак готов. Затем она открыла дверцу холодильника и наклонилась, чтобы достать что-то из продуктов. Во-первых, я любила эту собаку. Она повернулась и посмотрела на меня через плечо. А во-вторых, почему это обязательно должно быть временно? Габи, мы ведь об этом уже говорили. Если ты хочешь серьезных отношений, то тебе нужно искать партнера из параллельного мира. Рик смертен. Он состарится, а ты навсегда останешься молодой и прекрасной. Как он отреагирует, когда увидит, что с течением лет у тебя не появляются морщины и пигментные пятна, а на волосах нет и намека на седину? Она открыла морозильник, достала что-то похожее на булочки, прежде чем снова повернуться ко мне. А что, если я попрошу Дрейка его... «Обратить!» Я едва не подавилась кофе при упоминании его имени. Схватив бумажное полотенце, я вытерла рот. Старательно избегая зрительного контакта, она вытащила форму для выпечки из шкафа. «Погоди! Что? Ты хочешь сделать Рика существом из потустороннего мира?» «Габи! Это же навсегда!» Ты не можешь просто взять и превратить своего парня в вампира? Ну, она сделала паузу и заправила несколько прядей волос за ухо. Я хочу, чтобы Рик по-настоящему вошел в мою жизнь. Может, мы даже поженимся. Должно быть, потрясение отразилось на моем лице слишком явно, потому что Габи закусила губу. Явный признак того, что она нервничает и боится моей реакции. Я не отвечала, потому что не знала, что сказать. Да, они флиртовали какое-то время, но, похоже, Габби хотела навсегда связать с ним свою жизнь. После «Войны богов» правила и обычаи сильно изменились. Брак стал не просто клочком бумаги, в котором говорилось, что вы связаны друг с другом. Теперь это значило куда больше. После свадьбы молодожены буквально превращались в родственные души. «Габби!» — начала я, когда она поставила булочки в духовку и повернулась ко мне. Она подняла руку, прервав меня, прежде чем я успела продолжить. «Диана, я знаю, что для тебя это неожиданность, но тебя не было несколько месяцев». Мы с Риком стали очень близки, и кое-что изменилось. Он был рядом со мной еще до того, как я увидела в нем нечто большее, чем просто друга. Он был рядом в те дни, когда мне было трудно встать с постели из-за тяжелой работы. Он был рядом в те дни, когда мне было грустно и тяжело. Кажется, я в него влюбилась. Она улыбнулась собственному признанию. Я знаю, что для тебя все звучит глупо, но. Это не так! Сказала я, чувствуя боль из-за того, что я пропустила эту часть ее жизни. Временами я казалась себе предательницей. Я врывалась в жизнь Габи, получая лишь ее обрывки и клочки. Но я никогда по-настоящему не была рядом с сестрой. Теперь она была влюблена, а я пропустила момент, когда это случилось. Не было телефонных звонков, не было глупой влюбленной болтовни, потому что мне почти не удавалось с ней поговорить. Не было ночевок с просмотром романтических фильмов, не было рассказов о ее радостях и горестях, потому что меня не было рядом. Если это то, чего ты хочешь, то я рада за тебя. Я счастлива, что кто-то сможет быть рядом с тобой, когда не могу я. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы. Ты это знаешь». Она практически завизжала, заключив меня в удушающе крепкие объятия. «Честное слово, он добрый, классный и смешной, и ты тоже его полюбишь». Да-да, я отстранилась, чтобы ей улыбнуться. Если он разобьет тебе сердце, я его съем. Она сморщила нос, все еще не выпуская меня из объятий. Фу, гадость! Просто напоминаю! Она покачала головой и закатила глаза. Ладно, забудем о расчлененке. Думаешь, Дрейк это сделает? Обратит его? Уголки моего рта приподнялись, и я невинно улыбнулась. «Знаешь, тут забавная история. Время с Габи было единственным временем, когда я чувствовала себя смертной. Весь первый день мы провели на пляже. Вечером зашли выпить. На следующий день мы бездельничали и пели домашние караоке, прыгая на диване. Наши волосы были собраны в растрепанные хвосты, а на лицах была какая-то странная маска, на которую Габи потратила неприлично много денег. «Почему у тебя только мятное мороженое?» — крикнула я из кухни, с удивлением разглядывая содержимое морозильника. «Почему ты ненавидишь самые вкусные вещи?» Я фыркнула и достала коробку. «Нам срочно нужно пойти и купить все 12 новых вкусов, потому что это...» «Просто невыносимо!» — сказала я, доставая из ближайшего кухонного ящика две ложки. Устроившись рядом с Габи на диване, я протянула ей одну из них. «Меньше слов — больше дела!» — хихикнула она, устраиваясь под большим одеялом. Я зачерпнула полную ложку мороженого, передала ей коробку и включила телевизор. «Что будем смотреть?» — спросила я, переключая каналы. — Проверь 31 -й. Там должен идти какой-то милый фильм. Я повернулась, наблюдая за тем, как она засовывает в рот ложку мороженого. — Снова мелодрама. Она пожала плечами и одарила меня ангельской улыбкой. — Вполне возможно. Я покачала головой и продолжила есть мороженое, одновременно листая каналы в поисках нужного фильма. Неожиданно бегущая строка внизу экрана привлекла мое внимание, и я остановилась. Ведущий новостей обсуждал недавнее землетрясение возле Эконуса. Удивительно, но землетрясение почти не коснулось жилого района. Серьезный ущерб был нанесен лишь трем древним храмам. На экране вспыхнули изображения древних руин. Они были похожи на те, которые появились в Ануне в конце Войны Богов. Мой желудок сжался, и я резко встала, едва не опрокинув кофейный столик. «Телефон! Где мой телефон?» «Диана! Все в порядке?» Я услышала голос Габи из гостиной уже по пути в спальню. «Черт! Я должна срочно найти свой телефон!» «Что, если мне звонил Каден, а я не услышала?» «Землетрясение в Эконусе!» «Это было, мягко говоря, редким явлением, и разрушенные храмы не могли оказаться случайностью!» Я толкнула дверь спальни и остановилась, осматривая комнату. Заправленная кровать, приоткрытая дверь в ванную — Боковым зрением я заметила свой телефон на комоде. Выдохнув с облегчением, я тут же его схватила. Увидев, что у меня нет пропущенных звонков и сообщений, я, наконец, успокоилась. Но все же это землетрясение точно не было обычным стихийным бедствием. Я чувствовала это нутром. Развернувшись, я вышла из комнаты, прихватив с собой телефон. Когда я вернулась в гостиную, Габи вскочила с дивана и отставила коробку с мороженым на кофейный столик. Все в порядке? Я кивнула и села обратно. Габи свернулась рядом со мной, ожидая ответа. В ее глазах читалось замешательство и беспокойство. Да, извини. Мне просто показалось, что у меня зазвонил телефон. Недоверчиво прищурившись, Она перевела взгляд с телефона в моей руке обратно на телевизор. Я не дала ей возможности задать еще один вопрос. Взяла пульт и принялась переключать каналы. «Итак, какой фильм ты хотела посмотреть?» За все время моего пребывания Габби ни разу не пригласила Рика. Она хотела, чтобы эти дни принадлежали только нам двоим — И я это ценила. Пока она была на работе, я оставалась дома, рыскала по ее кухонным шкафам в поисках вкусностей или просто отдыхала. Непривычная передышка не могла меня не радовать, но я все равно продолжала проверять телефон, опасаясь пропустить звонок или сообщение. Внезапное землетрясение привело меня в состояние повышенной готовности. Я знала, что в мое отсутствие Каден не сидел, сложа руки, и мысли о том, чем он может заниматься, вызывали у меня не меньшее беспокойство. Я боялась, что Каден объявится и заберет меня обратно. Но дни превращались в недели, и постепенно я стала привыкать к спокойствию. Вот что делала для меня Габи. Она помогала мне заземлиться. Зверь внутри меня никуда не исчез, но ее присутствие удерживало его на привязи. В один из выходных дней Габи мы поехали осматривать окрестности. По дороге я высунула руку из открытого окна, наблюдая за проплывающими мимо нас холмами. В летнем воздухе появился легкий холодок, напоминающий о том, что осень уже не за горами. «Я хочу сводить тебя в пару магазинов. Обещаю, тебе понравится», — сказала Габби, выключая радио. Я кивнула, когда она сбавила скорость. Чем ближе мы подъезжали к центру, тем хаотичнее становилось движение. Все машины были обтекаемые гладкие и маневренные. С каждым годом такой стиль становился все популярнее. Это было еще одним напоминанием о существах, упавших с неба столетия назад. Они необратимо изменили этот мир. Как думаешь? Как мир будет выглядеть через десять лет? А, -а, -а, а, она взглянула на меня. «Что ты имеешь в виду?» Я поёрзала на кресле, сложила руки на груди и посмотрела на неё. «Небожители! Они так сильно повлияли на ануну. Интересно, как еще они изменят наш мир?» «Ты действительно ненавидишь их, да?» Я фыркнула. «Ненавижу!» «Из-за них погибли наши родители». Они лишили нас дома и семьи. Ди. Они не убивали маму и папу. Это была эпидемия. Эпидемия была вызвана бактериями, которые они принесли с собой. Она вздохнула. Это просто совпадение. Нет никаких доказательств того, что это послужило причиной. Кроме того, среди моих коллег... Есть несколько небожителей. Они вполне милые. Что? Я подскочила на месте так, что ремень безопасности едва меня не задушил. Я отодвинула его от груди. Габи, ты не можешь с ними дружить. Они попытаются навредить тебе, если узнают, кто ты. Она взглянула на меня и пожала плечами. Мы не друзья, и они ничего не знают. Я всего-то перекинулась с ними парой фраз. Ничего такого. Они выглядят нормальными. Они ненормальные, и они нам не друзья. Пожалуйста, пообещай, что ты будешь держаться от них подальше. Если они узнают, кто ты, или если Каден узнает. Что? «Убьет их?» Она искоса посмотрела на меня с натянутой улыбкой. Я не ответила. «О, Боже! Он и правда может их убить?» «Ты же знаешь, что может!» Я уперлась подбородком в кулак и уставилась в открытое окно. Никто из нас больше ничего не сказал мы припарковались и побродили по любимым магазинам Габби. Набрав целую кучу ненужных вещей, мы нагуляли аппетит и остановились в маленьком ресторанчике. Зал был забит людьми, но нам было все равно. Мы попросили столик у дальней стены, потому что мне хотелось держать в поле зрения все входы и выходы. Может, это профессиональная деформация, но мне никогда не нравилось сидеть спиной к полной комнате людей. Мы хохотали и едва не подрались из-за последнего кусочка десерта, когда Габби сказала, «Это было здорово. Я по тебе скучала». Я одарила ее самой искренней улыбкой. «Это правда. И я по тебе скучала. А теперь давай откроем их на счет три». Она схватила одно из печений с предсказанием на грядущий год. Мы обе знали, что это просто игра, но Габи такое нравилось. Ты же знаешь, что откроешь раньше. У тебя совсем нет самоконтроля. Пф, я закатила глаза, откидываясь на спинку стула. У меня все под контролем. Она покачала головой, ожидая, когда я начну обратный отсчет. На счет три. Мы сломали печенье пополам. Я вынула свой листок и прочитала. «Вас ждут большие перемены». «Какие глупости!» Я вздохнула, отправила печенье в рот и посмотрела на Габби. «А в твоем что?» Она пожала плечами и протянула свою бумажку мне. «Здесь ни слова про огромную кучу денег, так что это облом». Я хихикнула, взяла листок и прочитала вслух. «Один поступок может изменить мир». Я закатила глаза, возвращая предсказания Габби. «Либо я слишком стара, либо эти предсказания — полная чушь». «Кажется, у тебя вот-вот появятся морщины», — она шутливо потерла глаза руками. «Особенно вот здесь». Я скомкала салфетку и бросила в нее. «Замолчи!» Она рассмеялась, прежде чем отправить в рот последний кусочек печенья. В ту ночь мне не хотелось сидеть дома, и я убедила Габби пойти повеселиться. Я предложила ей пригласить Рика, но она сказала, что он работает допоздна. Наш план состоял в том, чтобы посетить как можно больше мест до восхода солнца. Габби завела свои длинные каштановые волосы, кончики которых были выкрашены в светлый оттенок. Мягкие волны спускались ей на спину, выделяясь на фоне белого платья. Оно едва доходило до середины бедра, и мне пришлось чуть ли не умолять Габби его надеть. «Я сказала, что если Рик все же решит к нам присоединиться, ему точно понравится». Я даже уговорила ее сделать несколько сексуальных селфи и отправить их ему по дороге в клуб. На мне было короткое зеленое платье с бретельками вокруг шеи и открытой спиной. Я позволила Габби завить мои волосы и собрать их в прическу. Часть волос остались распущенными, а остальные были убраны наверх. В клубе было три этажа доверху забитых людьми. Все они танцевали, смеялись и флиртовали. В голову лезли воспоминания о том, что я сделала с Дрейком и его клубом в Тирине. Крепко зажмурив глаза, я попыталась отогнать эти мысли. «Ты в порядке?» — прокричала мне Габи. Я открыла глаза и кивнула ей с вымученной улыбкой. Все в прошлом. Сейчас я здесь, с ней и мне хорошо». Мы пробирались вглубь клуба, и я отбросила мысли о Дрейке. Мы танцевали и танцевали, останавливаясь только для того, чтобы сделать очередную фотографию, а затем снова возвращались на танцпол. Невозможно было сделать и шагу без того, чтобы на кого-нибудь не натолкнуться. Весь потолок от входа и до дальней стены представлял собой огромный светильник. Разноцветные огни мелькали над веселой толпой, все смеялись и подпевали знакомым песням. «Я давно не чувствовала себя такой свободной. Я и забыла, каково это — отпустить все проблемы на одну ночь. Мы танцевали со всеми, кто оказывался рядом. Неважно, с мужчинами или женщинами. Мы просто веселились». После очередной песни Габи потянула меня за плечо и указала на туалет. Мы отправились к яркой неоновой вывеске, натыкаясь на людей и ежесекундно извиняясь с глупым хихиканием. Но как только мы увидели очередь, наше веселье испарилось. Мы вздохнули, понимая, что выбора у нас нет. Габи прислонилась к стене и потянулась вниз, чтобы помассировать уставшие лодыжки. Я так давно этого не делала, что забыла, как сильно будут болеть мои ноги утром. Хихикнула она, выпрямляясь. Это ты у нас практически живешь на каблуках. Я улыбнулась. Позади нас грохотала музыка. Да, но я та еще мазохистка. Она хлопнула меня по руке и захихикала. Извращенка. Шучу, шучу сказала я, улыбаясь ей в ответ. Почти. Она покачала головой. Тут так весело. Мы определенно должны делать это чаще. Она сделала паузу. Ну, когда будет возможность. Я кивнула, зная, что наша следующая встреча будет не скоро. Очередь медленно двигалась, и мы переместились на несколько шагов вперед. Габби прислонилась к стене, пока я раскачивалась на пятках. Мимо нас прошла компания женщин. Одна из них привлекла мое внимание. Я перестала раскачиваться и выпрямилась. Все мои инстинкты пришли в боевую готовность. Она была высокой, ее кожа была темнее моей, ближе к коричневому оттенку. Ее распущенные угольно-черные волосы густыми локонами не спадали на спину, а блестящее фиолетовое платье подчеркивало изгибы, способные привлечь внимание любого живого существа. Она напоминала богиню, спустившуюся на землю. Женщины в очереди уставились на нее, завистливо перешептываясь. Она посмотрела мне в глаза, улыбнулась и помахала рукой. Серебряные кольца, украшавшие обе ее руки, отражали сверкающие в клубе огни и, казалось, светились. Она пошла вперед по коридору и вернулась в клуб. Я следила за ней до тех пор, пока она не исчезла в толпе танцующих. Я повернулась к Габи, Странное ощущение охватило моё тело. Волосы на руках встали дыбом, по спине пробежал неприятный холодок. Небожительница? Я оттолкнулась от стены, надеясь уловить легкое электрическое покалывание, которое они обычно излучают, но ничего не было. Она такая красивая, просто неестественно красивая сказала Габи, кивнув в сторону исчезнувшей женщины. Хочешь с ней поговорить? Я покачала головой и улыбнулась, но интуиция подсказывала мне, что что-то не так. Нет, с чего бы, и мне срочно нужно в туалет. Мы побрели вперед. Волосы на моих руках все еще стояли дыбом, а сердце колотилось так, словно где-то поблизости, затаилась угроза. «Что, если мне звонил Каден, а я не ответила?» «Может, сейчас он здесь?» Я протянула руку. «Габи, мне нужен телефон!» Она протянула мне свой маленький клатч. Я проверила телефон и облегченно вздохнула. Никаких пропущенных звонков или сообщений. Все в порядке?» Спросила Габи, когда я повернулась, всматриваясь в толпу в поисках таинственной женщины. Я кивнула, сделав пару шагов вслед за очередью. Да? Все в порядке. После похода в туалет мы вернулись на танцпол, продолжив смеяться и танцевать. Внутри меня все еще жило неприятное чувство, которое я не могла объяснить. Словно мой мозг... Пытался мне что-то сказать, но у него не было подходящих слов». На середине песни Габи подскочила и завизжала, как сумасшедшая. Я обернулась и увидела, как Рик отчаянно старается протолкнуться сквозь толпу. Габи обогнула меня и бросилась в его объятия. Она даже не пыталась скрыть свою радость — Широко улыбаясь, она покрывала его поцелуями, в то время как Рик крепко прижимал ее к себе. Я улыбнулась и махнула рукой в сторону бара. Оставив их танцевать, я отправилась за новой порцией напитков. Я перегнулась через стойку, чтобы привлечь внимание бармена. Окинув меня взглядом и допив свой коктейль, он подошел ко мне. «Две текиллы!» прокричала я. Он кивнул, перекинул через плечо маленькое полотенце и принялся готовить напитки. Когда он поставил их передо мной, я одним махом опустошила первый стакан. Вздохнув, я повернулась к танцполу. Отсюда я могла видеть улыбку Габби и взгляды, которые она бросала на Рика. Тепло окутало мое сердце. Мне нравилось видеть ее счастливой твоя подруга выглядит счастливой. Эти слова застали меня врасплох. Я так засмотрелась на Габби, что не почувствовала приближения незнакомца. Я повернулась к нему лицом, встав в защитную позу. Его волосы были коротко подстрижены на висках, а макушка уложена волнами. Он прислонился к барной стойке рядом со мной, заняв своим мускулистым телом все свободное место. Как долго он тут стоит? Он проследил за тем, как толпа поглотила Габи и Рика, а затем снова перевел взгляд на меня и сделал глоток своего напитка. — Не подруга, — холодно ответила я. — Моя сестра. Он улыбнулся, От блеска его идеальных зубов у меня пробежали мурашки. «Сестра, прошу прощения». Я улыбнулась в ответ, сосредоточившись. Все мои инстинкты пробудились и были на чеку. Он был по-настоящему красив. Его борода была идеально подстрижена, а левую руку предплечье и смуглое лицо украшали искусные татуировки. Они исчезали под закатанными рукавами его рубашки и делали его еще более сексуальным и опасным. Мой взгляд остановился на массивных серебряных кольцах, украшавших его пальцы. На металле были выгравированы извилистые символы, которые излучали какой-то неземной свет. Он пошевелил пальцами. Семейная реликвия я встретилась с ним взглядом, осознав что должно быть смотрела на него слишком пристально здорово что то в нем было не так что то было неправильно все еще не избавившись от мурашек я абстрагировалась от оглушительной музыки и запаха смертных пот похоть рвота и алкоголь Исчезли. Я слышала биение его сердца. Ритм был медленным и ровным. От него пахло смертным. Его собственный запах смешивался с цитрусовым одеколоном. Ничего не указывало на принадлежность к потустороннему. Снова заиграла музыка, и в моих ушах зазвучал его голос. «Ты в порядке?» Он приподнял бровь и сделал еще один глоток. «Всё отлично!» — кивнула я в ответ, улыбаясь. «Итак...» — он снова взялся за свой стакан. «Ты просто пришла с сестрой или...» Он не закончил фразу, и я поняла, что он имел в виду. В любое другое время я бы с удовольствием ответила на его предложение. Но сейчас я была здесь с Габи, с сестрой, которую я видела раз в несколько месяцев. Сделав последний глоток, я поставила пустой стакан на барную стойку. Я шагнула вперед, и он тут же выпрямился во весь рост. Меня раздражало то, что он был выше меня. Немногие мужчины могли похвастаться тем же. «Слушай, я тебя поняла. Ты плохой парень и все такое». И я уверена, что многие женщины хотели бы, чтобы ты трахнул их прямо на этом месте. Но это буду не я, поверь мне. На самом деле, я делаю тебе одолжение, потому что без преувеличения могу сказать. Я сделала паузу, хищная улыбка изогнула мои губы, что я бы съела тебя заживо. Я похлопала его по руке, И ушла, оставив его у бара. Я протискивалась сквозь толпу, пытаясь пробраться к Габи. Они с Риком все так же смеялись и танцевали. Заметив меня в толпе, она остановилась, из-за чего Рик едва в нее не врезался. В чем дело? Прокричала она сквозь музыку. Все в порядке, ответила я, используя ладони вместо рупора. Я просто немного устала. Отдай мне мой телефон, и я поеду домой. Габи окинула меня непонимающим взглядом, но все же кивнула и протянула мне мой телефон. Я наклонилась, поцеловала ее в щеку и попрощалась с Риком. Пробравшись через толпу танцующих, я, наконец, вышла на улицу, где меня встретил прохладный ночной воздух. Вокруг слонялись люди, смеясь и болтая в свете уличных фонарей. Я достала телефон, чтобы проверить пропущенные звонки и сообщения, но экран был пуст. Ничуть не успокоившись, я убрала мобильник и заставила свое тело погрузиться в густой черный дым.